Глава 24 Руслан. «Рус, ты знаешь, о чем болтает каждый второй на потоке?» Интересуется Арс, закидывая мармеладку в рот. Мы идем вдоль шумного коридора на пару по физкультуре. Мимо пробегают несколько девчонок, и одна из них так открыто улыбается нам, что я на автомате закатываю глаза. Зато Ставицкий ей добродушно подмигивает. Любит он быть в центре внимания. «О чем? Что ты до сих пор без подружки?» «Я просто жду то самое самодовольно заявляет друг, который не заводит отношений. «Вернее, у него все хуже, чем у меня. Если девушка, то только на одну ночь. Если секс, то без продолжения». Арсений считает, что он слишком свободная птица, которую угнетают клетки. В реальности же Ставицкий притворяется романтиком и вечно твердит одно и то же. «Жду единственную, пока я ее не встретил». Неплохая отмазка для глупых девочек, которые вешаются на него, желая стать той самой. Прямо как герой женских книг, — саркастично заявляю я. «Что ж», — кивает Арс, — «тогда я буду той книгой, которую она захочет перечитывать вечно». «Пока ее не стошнит», — подмечаю я, кривясь от обилия ванили. «Какой то душный!» «Какой есть! Кстати, о чем там судачат народ-то?» Напоминаю я, засунув руки в карманы спортивок. «О том, почему ты ушел с самой неоднозначной девушкой первого курса?» — ухмыляется Арс. «Неоднозначной Кристины называют как раз ее одногруппники за тот поступок с преподом, да и в целом за ее правильность. Синдром отличницы в деле». «Я думал, они обо мне боятся болтать». В голове вспыхивает наш танец с лесой Как она смотрела на меня, и как я почему-то захотел ее поцеловать. Даже не так. Сорвать жадный поцелуй и скусать ее губы, чтобы они горели, как чертово пламя после меня. Вот настолько меня штормило. А потом я задачился более взрослыми мыслями. Скорее всего, наряд Кристины и яркий макияж подействовали, будем честны. Выглядела она безумно привлекательно. На нее не один я заглядывался так-то. Уверен, даже Толик облизнулся, когда увидел огненную бестию в таком платье. Вообще, тем вечером я не знал, как иначе спасти ситуацию, поэтому вышел на сцену. Я не был уверен до конца, что Крис выберет меня, но трек из ее книги сделал свое дело. Да, признаю, я читал этот мегапопулярный веб-роман, от которого пищат девчонки и дамы постарше. Интересы ради. Плюс я должен был досконально знать компромат, который имею на руках. Тогда в актовом зале я находился словно под дурманом каким-то. И даже Оксану, которая встретилась нам по пути, не заметил. Если бы Ивлева не сказала про нее, мой мозг бы и не подкинул обрывок к нашей случайной встрече. А уже после, когда я высидел Крис напротив ее дома, в голове промелькнула шальная мысль. Может, нам действительно закрутить роман? Нет, не долгосрочный, а так, на пару недель. Но я тут же себя одернул, решив, что таким образом сломаю план по захвату президентского кресла. К тому же Ивлева не подпишется на одноразовый секс без обязательств. Она же у нас девочка правильная, которая ждет принца. А я далеко не принц. И уж тем более не праведник Пусть все остается как есть. Так проще. «Соболь!» — голос Ставицкого вырывает меня из размышлений. «Так вы реально мутите?» «Нет. Зачем мне эта проблемная девочка?» «Может, потому что целуется круто?» — ухмыляется Арс. «Ну, я задумываюсь. В чем-то не прав». Крис реально хорошо целуется, но вслух я этого не озвучиваю. Вечером я попадаю под сильный ливень, проклиная все на свете. Зря взял байк. Зря поехал на фирму и уж тем более зря согласился поехать к Оксане. Хотя тут, наверное, было неправильно отказываться. Все-таки она попала в аварию, и ей требовалась чисто мужская помощь в решении вопроса. Подъезжаю к месту ДТП. Оксана стоит напротив торгового центра, и из-за ее красной маленькой машинки уже образовалась огромная пробка. Мужик напротив кроет ее благим матом, а она визжит на всю округу, угрожая ему судом, органами и чем-то еще. Сняв шлем, я тут же прикрываю лицо руками, стараясь как-то спрятаться от дождя, но он нещадно заливает меня. Погодка — отпад. Конец ноября. Снег? Нет, не слышали. Ливень? Да, то, что надо. Подбегаю к парочке, задаваясь вопросом, на кой чёрт Оксана вообще стоит на улице и выясняет отношения. Ладно бы солнце ещё светило. Что в голове у этой женщины? «Привет», — здороваясь я, вырастая напротив неё. Вытаскиваю бумажник и впихиваю мужику две пятитысячные купюры. Деньги тут же намокают, но мне глубоко плевать. Лишь бы убраться отсюда поскорее. Домой в тёплую ванну, а потом в кровать. Без Оксаны. Хочу просто выспаться. «Эй, ты!» — вопит мужик. «Да твою ж!» — шиплю я раздраженно. «Оксана, дай страховой полис!» Она хлопает непонимающе глазами, чем еще больше выводит меня из себя. «Быстрее!» — напираю я. Сажусь к мужику в тачку, тот с неохотой тоже усаживается. Пару минут мы перетираем и заполняем бланки. «Остальное через страховку!» — бросаю ему на прощание, хлопнув дверью. Подхватываю Оксану под локоть и силой тащу к тачке. Усаживаю ее на пассажирское сиденье а сам сажусь за руль. Надо будет попросить кого-то забрать байк. «Русик, ты чего? А как же гаишники?» — тараторит она суматошно. «Оксан, европротокол есть. Не слышала про такое?» «Ну, у нас тут...» — пытается вставить свои пять копеек она. «Ты с головы до ног мокрая. Тут огромная пробка. Все кроют вас трехэтажным матом. И это длится уже второй час. Какого лешего, прости?» Я говорю, может, грубовато, зато по факту. Да и строить из себя поймальчика-одуванчика не привык. Тем более, как успел заметить, на машине и особо нет. Царапинка. «Я не виновата, Русик», — обиженно дует губы Блонда. «В мире вообще не существует виноватых». «Нет, я правда ехала себе спокойно и...» «И въехала спокойно ему взад. Конечно, ты ни в чем не виновата». Я устало вздыхаю, не понимая, зачем мы вообще ведем этот пустой диалог. Несколько минут Оксана молчит. Я пользуюсь моментом, завожу двигатель и срываюсь с места. Но как только мы тормозим на светофоре, начинается очередное шоу. Теперь только по мою душу. «Ты такой грубый стал?» — обиженно шепчет Оксана. «Я всегда таким был», — выжимая педаль газа, трогаясь на желтый сигнал светофора. «Нет», — качает она головой. «Раньше ты улыбался мне, обнимал, жалел и...» Она еще что-то говорит, явно не про меня, а я пропускаю это фоном, словно слушаю пустую болтовню по радио. «Русик!» — Оксана повышает голос, и этот ее тон так нервирует, что я торможу ближайшие остановки. «Оксан, я не пойму, что ты от меня хочешь?» Откидываясь на сиденье, проводя рукой по лицу. Я с головы до ног мокрый я хочу есть, хочу в душ, и тут еще это нытье. «У тебя...» Мнется она, словно не уверена, не зря ли начинает разговор. «С той рыженькой девушкой что-то есть?» Перевожу на нее раздраженный взгляд. «Мы с тобой договорились, — качаю пальцем в воздухе, напоминая о нашем уговоре, — что между нами только приятное времяпрепровождение. Никаких сцен, обязательств, только свободные отношения, помнишь? И ведь я не вру и не веду себя, как отменная сволочь. Мы реально после первого раза обсудили все это». Оксана сама попросила, мол, ей в универе еще работать и заводить романы со студентами она не хочет. Отказываться ей тоже не хотелось, потому что ощущения по всем показателям понравились. Так мы и жили не жили До этого вечера. «Я хочу большего», — вдруг признается она, сжав кулаки. Видимо, фраза дается ей тяжело. Я отстегиваю ремень безопасности и, выждав короткую паузу, отвечаю довольно честно. «Значит, на этом все». Нам дальше не по пути». Дёргаю ручку двери, позволяя дождю ворваться в салон. Если бы меня спросили, что я испытываю в момент расставания, я бы сказал «Ничего. Пусто». А ещё я почему-то вспоминаю фразу из книги Крис. «Говорят, что люди связаны нитями. Одни нити такие тонкие, что ты можешь не заметить, как они порвутся, а другие настолько толстые, что сколько бы ни пытался разорвать их, всё равно однажды они соединяются очередным узлом». Что ж, наверное, я сухарь, чьи нити навсегда останутся тонкими. Ведь сколько бы я ни расставался с девушками, мне никогда не хотелось к ним вернуться. Я не вспоминал их и ни с кем не сравнивал. И Оксана не исключение. «Русик», — дрожащим голосом зовет она, «ты меня бросаешь из-за нее, той рыжей девушки?» «Нет, потому что ты начинаешь сосать мой мозг, а я больше всего на свете ненавижу проблемных девушек». Ненавижу упреки, сцены ревности, ненавижу принадлежать кому-то. Я свободный. И так останется навсегда. Не устраивает? Мы расходимся. Давай без этой мыльной оперы. Мы просто расходимся, не из-за кого-то, а потому что нам не по пути. Окей? Не дожидаясь ответа, выхожу из машины. И снова проклятый ливень. И теперь мне придется идти под ним до своего мотоцикла. К сожалению, это приводит не к самым лучшим последствиям.